11. Одиночество никто не любит. Следующая репетиция должна была состояться днем в этот понедельник. И я собиралась сообщить господину Бергу, что больше не буду петь в хоре, и уж тем более в мюзикле. Хотя должна признать, что в итоге мне это очень даже понравилось, но при мысли о сцене и переполненном зрительном зале подкашивались ноги. Вот и пойми. От волнения это или от тревоги. Кроме того, нужно продолжать поиски похитителя, а на это требуется время. В общем, причин достаточно, чтобы сразу после урока музыки подойти к господину Бергу». Он разбирал ноты на столе и что-то негромко бормотал себе под нос. «Простите, господин Берг», — негромко окликнул я его. Он поднял голову, явно недовольный. и сердце у меня тут же ушло в пятки. Однако, увидев меня, господин Берг широко улыбнулся и выпрямился. «А, Кая, okay, как раз хотел с тобой поговорить. а Сегодня на репетицию придёт Милан, и мы, как следует, отработаем ваш совместный номер. Этот дуэт — самый важный и самый красивый эпизод всего мюзикла. Сама увидишь. Сейчас дам тебе ноты и текст, но, думаю, проблем у тебя не возникнет». И вот он, покопавшись в своих бумагах, уже протягивает мне листы. «Милан?» — глупо промямлила я, потому что все нужные слова вдруг забылись. «У Милана такой же обалденный голос, как у тебя!» — сказала подошедшая ко мне Мерле. «Вот это будет дуэт!» Господин Берг кивнул и подмигнул мне. «Тогда увидимся на репетиции!» и снова склонился над своими нотами и записями для него было очевидно что я приду на эту репетицию он уже все решил и я даже рот открыть не успела намег я закрыла глаза чтобы собраться что мне сказать сейчас господину бергу и главное как но тут у меня внезапно промелькнула совсем другая мысль он ведь упомянул какого то милана «И этот Милан, по словам Мерле, поет так же обалденно, как я. А вдруг он тот самый аванос-похититель, которого я ищу?» Мерле нетерпеливо потянула меня за рукав на школьный двор. «Ты ведь придешь на эту репетицию? Не струсишь?» Спросила она слишком хорошо и уже довольно долго меня зная. «Зайчонок внутри меня дрожит от страха», — ответила я. Мерле рассмеялась. иногда ему полезно устраивать встряску я приняла окончательное решение я схожу на репетицию еще один раз посмотрю на этого милана точнее послушаю его об этом решении я горько пожалела когда репетиция началась а милан так и не явился господин берг тоже явно нервничал то и дело поглядывая на часы и приглаживая волосы ну что ж Сказал он, наконец. «Надеюсь, Милан скоро придет, а пока его нет, давайте отрепетируем вступление хора и соло Каи. Пожалуйста, все встаньте». Позади послышался грохот стульев, а я так и сидела на своем месте, как приклеенная. Стул рядом со мной, предназначенный для Милана, тоже пустовал. «Кая, ты выступаешь после третьего такта», напомнил господин Берг и вскинул руки, чтобы привлечь внимание хора. И пока он считал до трех, я уставилась на свои ноты, и время вокруг будто замедлилось. Текст расплывался у меня перед глазами. Я чувствовала, как наворачиваются слезы. «Только не разревись», — подумала я и попыталась сосредоточиться на пении хора. Получилось же у меня в прошлый раз. И это было невероятное чувство — петь в группе. Значит, надо собраться. Надо просто быть смелее. Когда мне нужно было вступать, господин Берк указал на меня дирижерской палочкой. Я закрыла глаза и запела. Поначалу тихо, а потом все громче и громче. Текст я помнила, поскольку на перемене перечитала его несколько раз. Слова песни были чудесные. Но еще чудеснее была мелодия, которая будто растекалась по всему моему телу. Мне не нужно было даже думать. Я просто пела. Когда за моей спиной кто-то начал шушукаться, я просто крепче зажмурилась. Я хотела сосредоточиться только на этой музыке, и ничто не смогло бы меня отвлечь. Но что это? К моему голосу вдруг присоединился второй, звучный и сильный. Я открыла глаза. Напротив меня стоял мальчик. Он пел и смотрел на меня своими почти черными глазами. Длинные почти до плеч волосы падали ему на лоб. «Милан!» Только когда смолкли все остальные голоса, я осознала, что перестала петь и таращусь на него с открытым ртом. В тишине господин Берг представил нас друг другу. «Кая, это Милан. Милан — это Кая, новая исполнительница роли Евлалии». «Самородок наш!» Где-то за моей спиной прошипела свинья. Господин Берг будто не слышал ее. «В следующий раз, Милан, приходи, пожалуйста, вовремя. И не прокрадывайся так в зал, когда мы поем. «Ладно, ладно». Небрежно буркнул тот, ухмыльнувшись. На его загорелой коже виднелись темные веснушки, а когда он убирал со лба вьющиеся чёрные волосы, я заметила на его запястье кожаные и плетенные из пряжи браслеты. «Такому с толпой не смешаться. Как же я его проглядела!» Я тут же почувствовала себя жалкой, блеклой и неприметной. Да я в жизни не решусь петь дуэтом с таким мальчиком. Нужно уходить отсюда. Сейчас же, пока я окончательно не опозорилась. Но сдвинуться с места я почему-то не могла. Так и стояла глядя на Милана. Господин Бирк постучал дирижерской палочкой по деревянному пипитру. «Тише, пожалуйста. Повторим вместе с хором еще раз». Кая и Милан вступают с третьего такта. Внимательно слушайте друг друга. Вы одна команда. И я сглотнула. О побеги уже и мыслей не было. Это стало бы еще большим позором, и в школе это обсуждали бы несколько дней. Что не так с этой безголосой Каей? Странная какая-то, это точно. Когда хор начал петь, я снова закрыла глаза. Теперь и пристальный взгляд этого мальчика меня не отвлекал. И как только подошел третий такт, я вдохнула поглубже и запела так, как не пела никогда в жизни. Милан подхватил, наши голоса сливались, улетая под потолок актового зала. Я буквально растворялась в этих танцующих звуках, плыла по их цветущему морю. И когда смолкла последняя нота, я точно в трансе вынырнула на поверхность и медленно открыла глаза. В этот раз я выдержала взгляд Милана, возможно, потому что все еще представляла себя ей Влалией, героиней мюзикла. Только бурные аплодисменты господина Берга и некоторых участников хора вернули меня в реальность. Я снова стала застенчивой и робкой каей и поспешно опустила глаза. Мы нашли идеальный актерский состав для нашего мюзикла. «Это будет грандиозное представление!» Перекрикивая шум, воскликнул господин Берг. Я чувствовал на себе ненавидящий взгляд свиньи. Или мне это кажется? Во всяком случае, когда я оглянулась на хор, то своей предшественницы не увидела. «Но тогда пока», — сказал мне Милан. Он уже собрал свои ноты, и прежде чем я смогла ему что-то ответить, начал пробираться между стульев к выходу. Пока, пробормотала я. Тут Милан снова повернулся ко мне. Неплохо поешь, кстати, сказал он чуть улыбнувшись. А потом к выходу повалили остальные школьники, и он будто растворился в толпе. По крайней мере, никто не заметил, как я моментально густо покраснела. Неплохо пою, пробормотала я. Я не ослышалась? «Да что этот тип о себе возомнил?» Но в следующий момент я вспомнила, зачем согласилась прийти на репетицию. Я ищу похитителя. У Милана, пожалуй, самый красивый голос из всех мальчишеских голосов, которые я когда-либо слышала. Он ни разу не сфальшивил. Кроме того, темные волосы, рост и телосложение примерно такие же, как у похитителя. Во мне вскипела ярость. Это из-за него бедная Аурелия попала в больницу. Надо догнать его. И поскорее. Быстро собрав свои ноты, я выбежала во двор и лихорадочно огляделась. Милана нигде не было видно. Пришлось встать на скамейку посреди школьного двора. Только так я могла обеспечить себе лучший обзор. Мой взгляд скользил по морю голов школьников до самых задних ворот. «Ага!» Я заметила парнишку с темными локонами, который направлялся в сторону проезжей части. Это наверняка Милан. Я спрыгнула со скамейки и бросилась его догонять. «Кая!» Услышала я голос Мерле за спиной, но не остановилась. Нельзя потерять Милана из виду. Когда я, наконец, добежала до дороги, Милан уже свернул налево у следующего перекрестка. Я опрометью кинулась через проезжую часть. Какой-то автомобиль засигналил, Я поспешила дальше по тротуару. Вскоре от быстрого бега у меня заколола в боку, но я не сбавляла темп. Надо узнать, где живет этот Милан, проследить за ним и выяснить, права я в своих подозрениях. Или ошиблась. Но, скорее всего, он действительно тот самый похититель. Наконец я добралась до перекрестка, где Милан свернул и забежала за угол. «Ой!» Вырвалась у меня. «Приветик!» Усмехнулся Милан, стоящий на краю тротуара. Он широко улыбался, засунув руки в карманы брюк. Едва перевозя дыхание, я кряхтя схватилась за бок. «Ты живешь где-то поблизости?» Поинтересовался Милан, оглядывая меня с головы до ног. Я поспешно замотала головой и указала на маленькую цветочную лавку на углу. «Мне нужно вот сюда!» — выдавила я. Милан улыбнулся еще шире и указал на темный автомобиль, как раз притормозивший у обочины. «А мне вот сюда», — сказал он, при этом не сводя с меня глаз. Я на ватных ногах вся красная поплелась к ведру с небольшими букетами и, вытащив самый маленький, спрятала лицо за душистыми цветами. Машина посигналила, и Милан, бросив на прощание «пока», шагнул к пассажирской дверце, ожидающего его автомобиля. Когда он наклонился, садясь в салон, на шее у него чуть выше выреза черной толстовки что-то блеснуло. Наверняка серебряная цепочка. Висит ли на ней овальный кулон, я не увидела, потому что дверца закрылась, и темный автомобиль тронулся с места. В жизни не всегда все происходит так, как нам хочется. «Покупать будешь?» — спросил женский голос рядом со мной, и я вздрогнула. Вышедшая из лавки продавщица в зеленом фартуке протягивала руку к маленькому букету, который я по-прежнему держала у самого лица. «А, нет-нет, извините». Пробормотала я, поспешно сунула ей букет и вернулась обратно на дорожку. Чёрный автомобиль как раз скрылся за углом. «Ну, молодец, Кая, пробормотала я. «Милан наверняка счёл меня ненормальной». Расстроенная я поплелась домой. Как же мне к нему подобраться? В этот вечер я снова долго не могла заснуть. Мама была на родительском собрании в музыкальной школе. В квартире было пусто и тихо. Я лежала и все думала, как мне уличить Милана, когда неожиданно мысли метнулись к моему отцу. Где он? Пожалуй, он мог бы мне помочь и рассказать все об аваностах И защитить. Я решительно встала с кровати и пошла на кухню ждать маминого возвращения. Кая, испуганно воскликнула мама, входя в квартиру. Что случилось? Почему ты не спишь? Она села рядом с тревогой глядя на меня и притянула к себе. Ты знаешь, где мой отец? спросила я в лоб без предисловий. Мама обняла меня крепче. Почему-то решила спросить об этом сейчас. посреди ночи. Я не ответила, и мама вздохнула. «Ты же знаешь, он оставил меня еще до твоего рождения». Она погладила меня по голове. Я не знаю, где он сейчас. Мы не общались после его ухода. «Но с тобой это никак не связано, поверь мне». «Почему он тогда не навещает меня?» — спросила я. «Сегодня я хотела выяснить все. Дежурная история мама бы не отделалась». «Мог бы хоть позвонить, потому что он не знает, что у него такая чудесная дочка», — тихо ответила мама. И Я посмотрела на нее. Она была очень печальна, и глаза покраснели. Неожиданно и меня охватили грусть и тоска. Мой отец Артур не знает о моем существовании. По крайней мере, я так поняла мамины слова. И мне было ее очень жаль, что она всегда одна. В эту ночь я спала с ней на ее большой кровати. Ни ей, ни мне не хотелось быть одной.